Третье. Поощрение не соответствует требованиям здравого смысла. Как правило, поощрение и наказание применяются либо по привычке, либо когда на горизонте возникает серьёзная проблема. Ребёнок ведёт себя не так, как нам хочется, студент не проявляет интереса к учёбе, сотрудник стал хуже работать. Вот тут-то мы и вспоминаем о подкреплениях и стимулах. Нам нравится влиять на поведение других именно потому, что от нас практически ничего для этого не требуется. Разумеется, делать это можно более или менее ловко и успешно, но даже самые педантичные из тех, кто пытается изменить поведение другого человека, согласятся. Поочередно можно использовать, не разбираясь в причинах того, что вызвало проблему. Вам не нужно выяснять, от чего ребёнок кричит, почему студент не делает домашнее задание или по какой причине ваш подчинённый не проявляет интереса к работе. Вам достаточно бросить подачку или пригрозить, чтобы человек взял себя в руки. Заметим, что тут мы в очередной раз видим сходство между поощрениями и наказаниями. Не так давно мне написала женщина из Вирджинии, не согласная с моей критикой манипуляции чужим поведением. Если мне нельзя ни не наказывать, или хотя бы пригрозить, не поощрять, то есть подкупать собственных детей, то что же мне делать, когда моя почти трёхлетняя дочь снова и снова вскакивает с кровати, хотя и давно пора спать? Прекрасный вопрос. Давайте рассмотрим три возможных подхода к ситуации, когда ребёнок не хочет лежать в кровати. Бихевиорист А предлагает прекратить неприятными последствиями. Если вы, барышня, не вернётесь в кровать, когда я досчитаю до 3, никакого телевизора в течение недели. Бихевиорист Б предпочитает поощрение. Дорогуша, если будешь спать в своей кроватке всю ночь до утра, я куплю тебе того медвежонка. А вот не сторонник бихевиоризма. Просто не понимает, как вообще можно предлагать решение, не разобравшись, по какой именно причине ребёнок отказывается лежать в кровати. Сходу приходят в голову несколько возможных вариантов объяснения такого поведения. Может, её кладут спать слишком рано, и она просто не устала? Может, ей не хватает времени с родителями, и кажется, что именно вечером так отлично посидеть в обнимку или поболтать? Возможно, она ещё не успокоилась после того, что произошло за несколько часов до сна, и ей нужно проговорить и обсудить все события дня, чтобы их как следует осознать. У неё под кроватью монстр или она просто слышит, как в соседней комнате кто-то разговаривает. Вспомним ли кто-нибудь из моих читателей, как в детстве всегда казалось, что всё самое интересное начинается именно тогда, когда нужно идти спать. Я сейчас лишь пытаюсь показать, что мы не знаем, в чём проблема, а решения, предлагаемые бихевиористами, и не предполагают, что мы должны это выяснить. Похоже, они тут действуют по принципу к чему лишние вопросы. В конце 1980-х был популярен рекламный ролик какой-то марки пива с подобной ключевой мыслью. Вот почему модель поощрения и наказаний так популярна и так неэффективна в долгосрочной перспективе. Оптимальное решение будет зависеть от того, чем именно объясняется поведение девочки. И поэтому так сложно бывает найти простой ответ на вопрос, что же считать альтернативой вознаграждения. Поощрение это вообще не решение, это уловка, хитрость. Способ на время снять остроту проблемы, не вдаваясь в её причины, поощрение не даёт возможности разобраться в сути дела. У любой ситуации есть менее очевидные аспекты, даже если нам кажется, что всё ясно. Например, ребёнок съедает конфету, хотя ему только что сказали этого не делать. Мы думаем, что мотив его поведения очевиден: конфета вкусная, её хочется съесть. Но вполне возможно, что тут не всё так просто. Может, он не наелся в обед? Или у него упал уровень сахара в крови? А доступна ли ему сейчас более здоровая еда? И не хватается ли он за запретный плод, чтобы выразить недовольство чем-то? Даже когда мы уверены, что никаких скрытых факторов нет и причины плохого поведения лежат на поверхности, нам все же стоит заняться этими причинами, а не просто бросаться менять поведение. В известном смысле эта критика не нова. Десятки лет назад такую позицию отстаивали фрейдисты, утверждая, что поведенческая терапия работает лишь с симптомами, но не с самими проблемами, и что представляющие первопричину эмоциональные трудности всё равно обязательно проявятся в виде нового симптома. Но чтобы понять, чего именно не хватает в подходе бихевиористов, не нужно быть даже психоаналитиком. Не все действия человека объясняются его подсознательными желаниями или детскими страхами, но пока мы стремимся контролировать чужое поведение с помощью подкупа или угроз, мы точно не решаем основную проблему. Давайте представим, что в классе есть ученик, который постоянно опаздывает на урок или уходит в свои мысли, когда учитель что-то объясняет или рассказывает. Такое поведение может указывать на то, что ребёнку не удаётся разобраться в предмете, хотя он и пытался. Возможно, потому что ему не хватает знаний или навыков, или из-за того, как учитель излагает материал, или по каким-то ещё причинам. Какой бы ни была реальная проблема, мы не решаем её, если просто обещаем награду за пунктуальность и внимательность или угрожаем наказанием. Если ученику не удастся показать более высокие результаты, награду он так и не получит. из-за чего с немалой вероятностью лишь больше отстранится и начнёт считать себя неудачником. Это же справедливо и в отношении ситуации в профессиональной среде, причём независимо от рода деятельности. Внезапное падение качества работы сотрудника может быть связано с личными проблемами. Если человек систематически показывает весьма посредственные результаты, это может означать, в частности, что задача сформулирована неверно, или в этой организации сотрудников делают ответственными за то, на что они не могут влиять. Устраивая балаган и пытаясь вовлечь в него коллектив – расскажем, какие великолепные призы мы подготовили для тех, кто повысит эффективность своей работы – вы никак не решаете основной проблемы и не способствуете изменению ситуации. Часто для того, чтобы понять, что именно происходит, Мне нужно быть психологом. Достаточно лишь приложить немного усилий в правильном направлении, а не просто размахивать перед сотрудниками пряником. Вот ещё пример на этот раз из области социальной политики. Замечая, что подростки из бедных семей часто бросают школу, некоторые предлагают платить им дополнительно за регулярное посещение занятий, при этом сокращая пособия тем, кто бросает школу, и даже угрожая вовсе прекратить выплаты семьям, где родителям не удаётся заставить детей вернуться в школу. Не будем обсуждать сейчас этическую сторону подобной тактики. Меня удивляет неготовность разбираться с реальными причинами, по которым подросток, особенно из бедного района, может решить бросить школу. Эта политика, получившая в Висконсине название учебное обеспечение, предполагает особое давление на тех, кто получает социальную помощь. Город над политики считает, что все дети должны ходить в школу, но применяют особенно жёсткие подходы исключительно к выходцам из нуждающихся семей, так как на них вообще проще надавить. Одна женщина-активистка, имеющая детей школьного возраста, говорит, что система Learn Fair особенно жестоко воздействует на детей из семей с определённым социальным статусом, а не просто на всех прогульщиков. Сокращение размера субсидий, выплачиваемых семьям, дети из которых прогуливают или бросили школу, вдвойне несправедливо. Получается, что людей наказывают за то, что они не полностью контролируют поведение своих детей-подростков. Эту мысль сформулировал один из аналитиков, который, однако, по-разному относится к наказаниям и поощрениям. Решительно выступая против первых, он считает, что вторые поднимают моральный дух и стимулируют. То есть он не осознаёт, что эти инструменты не имеют принципиальных отличий. Вместо того, чтобы анализировать системные причины бедности или непонимания пользы школьного образования, ответственные лица решают манипулировать поведением подростков с помощью кнута и пряника. И если семья серьёзно нуждается, такие методы и правда могут заставить подростка на время вернуться в школу, но основную проблему это, разумеется, не решает. Некоторым бросаются раздавать или обещать поощрения просто потому, что им не терпится получить результат, пусть даже и недолговечный. Внимание таких людей сосредоточено на видимом результате, а более глубокие вопросы их волнуют значительно меньше. Другие же искренне считают, что все эти фундаментальные проблемы просто не важны. Основной принцип бихевиоризма, на котором часто и основывается решение о применении соответствующих стратегий, предполагает, что человек лишь сумма всех его действий. Измените поведение, и проблема решена. Один автор очень лаконично определяет бихевиоризм как мешанину из внутренних мотиваторов и внешних проявлений. Но я говорю даже не о том, что теория бихевиористов не верна. Я утверждаю, что ее применение непродуктивно. Отказываясь работать с основной причиной проблемы, мы оставляем ее нерешенной. Я вовсе не утверждаю при этом, что те, кто использует поощрение, непременно так бесчувственны или недалеки, что не видят более существенных факторов или не хотят ими интересоваться. Учитель, используя журнал с оценками как инструмент угрозы, предполагая, что стремление получить пятёрку или страх схватить двойку мотивирует, может при этом осознавать, что ребёнок плохо учится из-за того, что в семье его унижают, и возможно даже собирается с этой проблемой разобраться. Моя цель не обвинить всех, кто использует поощрения, а проанализировать возможные исходы этой ограниченной стратегии. Сами принципы поведенческой психотерапии предполагают исключение из рассмотрения факторов, которые могут оказаться важнейшими. На практике методы поведенческой терапии мешают тем, кто их применяет, даже обратить внимание на такие факторы. И это ещё одна причина, по которой попытки мотивировать людей с помощью поощрений будет неэффективной стратегией.